32. Виды прибыли. Формирование и распределение прибыли предприятия в настоящее время осуществляется в соответствии с требованиями, предусмотренными Законом Российской Федерации о налоге на прибыль предприятий организации, а также инструкциями Государственной налоговой службы Российской Федерации. На уровне хозяйствующего субъекта возникает целая система прибыли. Валовая балансовая прибыль, прибыль от реализации основных фондов и иного имущества предприятия, прибыль по внереализационным операциям, чистая прибыль. Кроме того, различает прибыль, облагаемую налогом и прибыль необлагаемую налогом. Валовая балансовая прибыль представляет собой сумму прибыли от реализации продукции, работ услуг основных фондов и иного имущества предприятий и доходов от внереализационных операций уменьшенных на сумму расходов по этим операциям. ПВ равно ПРП плюс ПРФ плюс ПВН, где ПВ – валовая прибыль, ПРП – прибыль от реализации продукции, ПРФ – прибыль от реализации основных фондов и нового имущества предприятия, ПВН – прибыль от вне реализационных операций. Страница 420-я. Прибыль от реализации продукции, работ, услуг определяется как разница между выручкой от реализации продукции без налога на добавленную стоимость и акцизов и затратами на производство и реализацию, включаемыми в себе стоимость продукции. PRP ВД НДС А И, где ВД выручка, валовой доход от реализации продукции, работ, услуг. НДС налог на добавленную стоимость, А акцизы и затраты на производство и реализацию продукции, работ услуг. При определении прибыли от реализации основных фондов и иного имущества предприятия для целей налогообложения, учитывается разница превышения между продажной ценой и первоначальной или остаточной стоимостью этих фондов и имущества, увеличенной на индекс инфляции. При этом остаточная стоимость имущества исчисляется применительно к основным фондам, нематериальным активам и быстро изнашивающимся предметам. Прибыль от реализации основных фондов и иного имущества предприятия составляет ТРФИ равно в р и минус где врф выручка выруч катаализация основных фондов и имущества сф и инф стоимость основных фондов скорректированы на индекс инфляции состав доходов расходов от внереализационных операций включаются доходы получаемые от долевого участия в деятельности других предприятий от сдачи имущества в аренду доходы дивиденды проценты по акциям облигациям и иным ценным бумагам, принадлежащим предприятиям, а также другие доходы-расходы от операций, непосредственно не связанных с производством продукции, работ и услуг, и ее реализации, включая суммы, полученные и уплаченные в виде санкций и возмещения убытков. Прибыль от внереализационных операций составляет ПВН равно ДВ минус РВ, где ДВ – доходы от внереализационных операций, РВ – расходы на внереализационные операции. Чистая прибыль образуется после уплаты из валовой прибыли налогов и других обязательных платежей. Чистая прибыль остается в полном распоряжении предприятия.